Нервы журналистки были на пределе, и ситуация была слишком опасной. Но желание Ларше доказать свою мужественность вызвало у нее невольную улыбку. — Ладно, — сдалась она. — Сойдемся на двадцати минутах. Ее собеседник нахмурился. — Не уверен, что продержусь так долго. Кристина вгляделась в сгущающийся туман. — Я тоже не уверена. Тебя могут принять за члены другой банды, с которой они враждуют. Однако будем надеяться на лучшее. Женщина улыбнулась и решительно направилась в сторону домов. Она попыталась подбодрить Джеральда, но на душе у нее было неспокойно. Их, конечно же, давно заметили и не выпускают из поля зрения. Кристина шла, сунув руки в карманы и крепко сжимая в руке брелок-баллончик с перцовым газом и электрошокер. Она прекрасно понимала, что если ее возьмут в кольцо, это не поможет. Висевшие у нее на плече сумки лежали скотч, каттер и дубинка. Трудно даже представить, что будет, если враги решат заглянуть внутрь. До подъезда, как это ни странно, она добралась без помех. Мальчишек, которые в прошлый раз возились с машиной, не было. Ветер разогнал облака, а снег начал подтаивать. В холле никого не оказалось, и мадемуазель Штайнмайер прошмыгнула клифтом. В ушах у нее зашумело, то ли кто-то врубил на полную мощность стереосистему, то ли кровь побежала быстрее, да нет, все дело в адреналине. Двери кабины закрылись, и Кристина достала свой арсенал. Вставила в дубинку две батарейки, повесила ее на запястье и сняла с предохранителя. Продавец советовал использовать не спрей, а гель, если ветер поменяется и есть риск надышаться, но журналистка все-таки выбрала спрей. Он требовал меньшей точности, да и использоваться будет не на улице, а в помещении. На всякий случай она обмотала вокруг шеи шарф, чтобы при необходимости закрыть лицо. Теперь все зависит от точности исполнения и скорости движений. Женщина раз десять репетировала перед зеркалом порядок действий, но не могла быть уверена, что готова. Подобные трюки классно смотрятся только в фильмах. Кристина сглотнула слюну и сжала в кулаках свое оружие, стараясь справиться с дурнотой. Лифт остановился, а она сделала глубокий вдох и пошла по коридору. Звук работающих телевизоров, граффити. Квартира 19 б Возьми себя в руки, дыши ровно. Из-за двери неслась музыка, как тогда. Сердце работало на 160 оборотах. Бух-бух-бух. Штайнмайер позвонила и вскоре услышала шаги и поняла, что ее разглядывает в глазок. Дыши. Дверь распахнулась. Какого черта ты сюда приперлась? Корделия смотрела на гостю с высоты своих метра восьмидесяти. На этот раз она была одета в майку и леггинсы. С ее лица еще не сошли следы побоев, синяки всех оттенков, от горчично-желтого до черного, лопнувшие сосуды в глазах, но с картошкой. Интересно, кто над ней поработал, подумала Кристина. Сообщник, дружок, за деньги или за идею? Ты оглохла? переспросила стажерка. Гостья откинула капюшон, ее обведенные черным карандашом глаза, губы, жирно накрашенные черной помадой и поклонские набеленое лицо произвели впечатление на хозяйку. То ли год? то ли чокнутая идиотка, а может, она нарядилась для Хэллоуина. Черт, не знаю, во что ты играешь, но в голосе Корделии звучали злость и страх. Если он узнает, что ты сюда заявилась, рука резко поднимается, и струя спрея летит ей в глаза. «Гадина!» — кричит Дылда. Она отшатывается и едва не падает, складывается пополам, закрывает лицо ладонями и надсадно кашляет. Кристина закрывает половину лица шарфом, толкает девицу ладонью внутрь квартиры, входит за ней и захлопывает дверь. Карделия судорожно трет веки, из глаз у нее текут слезы, она захлебывается кашлем, а Кристина тыкает электрошокером ей между лопатками на уровне шеи. Майка у стажерки такая тонкая, что ее противница чувствует позвонки. Удар в 500 тысяч вольт, потрескивание, голубой свет электрической дуги, тело Карины Делии сотрясает дрожь, ноги у нее подкашиваются, и она падает, как марионетка, у которой обрезали ниточки. Еще пять секунд, и дело сделано. Конец игры. Девушка валяется на полу, она в сознании, но совершенно дезориентирована и не способна подняться. Электрический разряд мгновенно купировал связь между ее мозгом и мышцами. Кристина ставит сумку на пол и открывает молнию. Ну что, каково это, превратиться из палача в жертву? Странные чувства, да? Вряд ли тебе понравилось. Подожди, то ли еще будет. Мумия. Широкий металлизированный скотч обмотан вокруг лодыжек и икр, груди и рук. Мумия лежит на полу, на боку, в позе эмбриона. Руки образуют букву «Л», запястье и ладони склеены вместе. Видны только колени, локти, ключицы и верхняя часть головы. Шея, подбородок и рот тоже скрыты под несколькими слоями клейкой ленты, поэтому дышит жертва довольно шумно. Глаза ее мечут искры, в них застыли злобы и изумления. Корделия мычит, дергается, извивается, как червяк на крючке. Кристина сидит в метре от нее на журнальном столике и наблюдает. — похлопывает дубинкой по ладони. — Ну как, не слишком больно было? — спрашивает она. — В инструкции сказано, что эта штука не оставляет ни следов, ни физических травм. Вруны. — Грмх! — пытается ответить связанное. «Заткнись — Заткнись. Конец дубинки касается обнаженного места на спине кордели рядом с ожогами от электрошокера. Сожорка вздрагивает. — Это не планировалось. — Равнодушным тоном сообщает ей мадемуазель Штайнмайер. — Грмх! «Заткнись!» «Да пошла ты в...» Кристина вздыхает и смотрит на одну из коленных чашечек своей жертвы. Выпуклая треугольная косточка под тонкой бледной кожей. Ей не по себе. Она колеблется, и на секунду у нее в голове мелькает мысль «Остановись! Сейчас! Сию же минуту! Пока не поздно!» Она, конечно, представляла, как все будет, но одно дело воображать, и совсем другое — совершать реальные действия. Руки вдруг задрожали, а ноги стали ватными, так что пришлось напрячься, чтобы не выдать слабину. Штайнмари прицелилась и ударила. Дубинка с легким шумом рассекла воздух. Кость отозвалась странным, похожим на всхлип звуком. Стажорка выпучила глаза и закричала, но скотч превратил ее вопль в сдавленное ржание. По щекам Корделия текли слезы, а глаза девушки теперь выражали страдание и ненависть. Кристина испугалась, что разбила Дылди колено и дала ей время отдышаться. — Я сейчас сниму скотч. Если начнешь звать на помощь, закричишь, даже голос повысишь. Я выбью тебе все зубы рукояткой дубинки, — ледяным тоном сообщила она. И не узнала собственный голос, жесткий, металлический. Другая мадемуазель Штайнмайер вытесняла прежнюю. Она ведь тебе нравится, разве нет? Себе ты можешь в этом признаться? Частица цивилизованной, благоразумной, полной добрых и лицемерных чувств Кристины осуждает твое поведение. Но ты не можешь не думать, как сладко вершить правосудие собственными руками, отвечать ударом на удар, как в Ветхом Завете. Признайся, тебе нравится новая Кристина. Карделия наконец осознала, что расклад изменился и энергично закивала. Ее противность наклонилась к ней и сорвала ленту с ее губ. Стажерка поморщилась от боли, но не издала ни звука. «Спорим, ты такого не ожидала, а?» «Не думала, что Кристина — идеальная жертва, Кристина — удобнейшая мишень, бедная и несчастная Кристина превратится в опасную психопатку Кристину», — усмехнулась ее коллега. «Видишь, я теперь даже разговариваю иначе. То, что вам удалось сотворить со мной за несколько дней, воистину достойно восхищения». Стажерка не вымолвила ни слова. Она смотрела снизу вверх и лихорадочно пыталась оценить свои шансы.